Выстрел в воздух. Очень важно помнить, что чуть ли не у каждого слова в языке есть больше одного значения. Для нашей темы эта мысль очень важна. В самом деле, что означает восклицание «болеть»? Оно может относиться к распутной женщине, и тогда это непристойное название, так сказать, реального объекта. Так можно обозвать любую непонравившуюся вам женщину, и тогда тяжелое оскорбление. Инвектива в узком смысле слова, за которое вам может не поздоровиться. Но это может быть просто выражение досады и боли человека, ударившего себя молотком по пальцу. Кого он тут обругал? Никого. Он просто сознательно нарушил табу, сломал социальный запрет, произнес то, что не принято произносить. Именно потому, что это не принято произносить, он это произнес. Ему доставило облегчение нарушения общественного запрета, выругался и полегчало. Кто-то в такой ситуации разобьет тарелку, кто-то пнет ни в чем не повинную кошку, это уж в зависимости от его воспитанности и интеллекта, а кто-то от души выругается и не обязательно одним этим словом. К этому слою относится то, что можно назвать «детонирующими запятыми» ничего не означающими грубыми словами, придающими, однако, речи говорящего своеобразный колорит. К ним обычно прибегают люди, словарный запас которых очень ограничен и бесцветен. Им очень хочется, чтобы их речь была ярко-эмоциональной, но для этого надо знать много синонимов, слов, обладающих похожим значением, но с разными оттенками. Гораздо проще добавлять в речь через слово эмоционально нагруженную непристойность, создающие ощущение напряженности и выразительности. «Я, блядь, иду вчера, блядь, по улице, и, видишь, блядь, идет, блядь, мой кореш!» Что побуждает человека обращаться к таким вот детонирующим запятым? Это может быть простая импульсивность человека, привыкшего открыто выражать свои эмоции. Отсутствие самоконтроля, изменение сознания под влиянием алкоголя... Слабая религиозность, умственное расстройство, даже тревожность за свое сексуальное здоровье. Обратите внимание на последнее обстоятельство. Сексуально полноценный человек, как правило, не задумывается о таких вопросах и, соответственно, о них вслух не упоминает. Впрочем, есть еще одна очень распространенная причина обращения к такому словарю в обыденной, не слишком эмоционально насыщенной речи. Это сквернословие как средство демонстрирования своей принадлежности к определенной подгруппе, так сказать, по принципу Маугли, помните? Мы одной крови, вы и я. Яркий пример из рассказа Крупина. Они разложили маленький огонь от комаров, вывалили на газету разваренную рыбу, по кругу гулял родимый Граненый. Говорили они, употребляя в десятках вариантов одно и то же слово. Меня они застеснялись, но я употребил еще один вариант этого же слова и стал, как бы, свой. Или военные воспоминания в газетном очерке. И тут нас выручил один пожилой солдат, который спустился к самому берегу реки и принялся крыть часового отборными словечками. Только тогда часовой по-настоящему поверил, что на другом берегу свои. Это свойство сквернословия было особенно востребовано в первые годы советской власти, когда надо было противопоставить восставшие малообразованные народные массы интеллигентам, дворянам, священникам, словом, буржуям, в спокойной ситуации, предпочитавшим по возможности обходиться без мат. Если человек не умел материться или избегал это делать, он — чуждый элемент». Свои опознавались по степени искусства и чистоты использования бранного словарного запаса. Другое дело, что и чуждый элемент мог при случае выразиться. Об этом мы еще поговорим.